Патруль. Маркус в Саломе. Я патрулирую улицы, а сестра с заднего сидения рассказывает мне о своем парне Джероне. Сворачиваю влево на Карри-авеню, из таунхаусов только что поступил звонок. Домашнее насилие. Он славный парень. Черные глаза Амаль блестят на молочно-бледном лице. Огромное, все зеркало заднего вида занимают. Мы постоянно возим гражданских. По идее, она и впереди могла бы сесть, но я не предлагаю. Наоборот, говорю, что на заднем сидении безопаснее и что таковы правила. Жена утверждает, что муж ее избивает. В доме еще четырехлетний ребенок. Она говорит, его он тоже ударил. Сообщает Джерард по рации. Машина 45 в пути. Я в трех кварталах. Отвечаю я и выключаю рацию. А потом обращаюсь к Амаль. Ну, давай, рассказывай дальше про своего друга. Знаешь, если я закончу учебу, это все будет благодаря ему. Серьезно? Сворачиваю на Таунта на Веню и ищу дом номер 225. Он постоянно подтягивает меня по-английскому, и это его идея, чтобы я стала историком. Здорово. Я-то думал, учебу она закончит благодаря мне, учитывая, что платил за нее по большей части я. Вижу дом... «Двухэтажный таунхаус с фальшивым колодцем на газоне. Ненавижу такие штуки. Особенно, когда возле них еще бутафорские ведра ставят. Будто кто-то поверит, что эта семейка черпает воду из земли, когда у них прямо на стене торчит электрическая коробка, а за загородкой виднеется блок переменного тока. У Баба тоже такой, только хуже». Там еще вокруг резиновая земля, в которую понатыканы пластиковые цветы из магазина «Все по доллару». Фальшивые цветы в фальшивом колодце, используемом как фальшивый цветочный горшок. В окне гостиной горит свет, а на втором этаже темно. «Маркус, мне тут остаться?» — робко спрашивает Амаль. «Ненавижу, когда у нее такой робкий голос. Сразу хочется напомнить ей, кто она такая». «Ага». Окна не открывай и двери заблокируй. Я вылезаю из машины и иду по подъездной дорожке. Пучки травы повылезали между плоских круглых камней. Видно, любят нарушать общественный порядок. На ходу окидываю взглядом улицу. Свет в доме не горит ни на первом, ни на втором этаже. И мне это не нравится. Я трижды громко стучу в дверь кулаком. Наконец она распахивается. На пороге блондинка с красным опухшим лицом. Глаза тоже красные. «Все нормально, я в порядке», — лепечет она. Лицо и грудь у нее в веснушках, и рука, которую она придерживает, в сетчатый экран от комаров, тоже. Вторую руку я не вижу, ее она прячет за спину. Я показываю на бейдж и объясняю, что к нам поступил звонок. «Мэм, мне нужно увидеть ваши руки». Она быстро показывает мне руку и тут же снова прячет. «У нас, правда, все хорошо». «И все же, мне нужно задать вам несколько вопросов». Я улыбаюсь. «Вы звонили, так что я обязан это сделать, извините». Она нервно кивает, оглядываясь через плечо. ваш муж и ребенок дома?» «Да, мы смотрим матч Балтимор-Ориолс. Это все просто ерунда, недопонимание». «Правда? Ориолс играют с Блю Джейс». Я отвлекаю ее, снова демонстрируя Бейдж. «Вот, пожалуйста, посмотрите». «Да, с Блю Джейс. А слушайте, все в порядке, правда?» «Вы должны внимательно на него посмотреть. Машина у меня без значков. Мало ли кто я такой». Я с натянутой улыбкой протягиваю ей Бейдж и демонстративно жду. Она закатывает глаза и берет Бейдж той рукой, что прятала за спину. «Все происходит очень быстро». Она вежливо вертит бейдж в пальцах, отдаёт обратно, но за эти несколько секунд я успеваю увидеть всё, что нужно. Голубоватый синяк вокруг запястья, длинную царапину на предплечье и тёмное пятно повыше локтя в том месте, где он её схватил. — И кто ведёт? — спрашиваю я, раз она немного успокоилась. — Блю Джейс? — Да, Блю Джейс. Что ж, спасибо. Извините, что зря прокатились. Вообще-то, Ориол сегодня играют с Янкис. Я перешагиваю через порог. И мне нужно увидеть вашего сына. В участке на глазах у Амалья задерживаю мистера Алекса Хоакина IV. Да, он требует, чтобы я называл его Алекс Хоакин IV. За нападение второй степени. А его жена поносит меня, на чем свет стоит. «Он ничего не сделал!» Визжит она, обращаясь то ко мне, то к капитану, то к стенке. «Я же вам сказала!» «У вашего сына нос разбит. Я стараюсь говорить максимально спокойно, но это сложно. Люди вроде нее выводят меня из себя». Она снова принимается визжать, а я тихонько пытаюсь внушить ей, что кое-кто может ей помочь, что у меня и номер телефона есть. Сую ей визитку социальной службы, но она не желает ее брать. Когда я отвожу Амаль в квартиру, где она сейчас живет, она спрашивает, что теперь будет с мальчиком. Я отвечаю, что открою дело и буду приглядывать за семьей, чтобы убедиться, что им с матерью ничего не угрожает. Она сидит на заднем сиденье, такая маленькая и грустная, прилипшие к вискам курчавые волоски, похожи на паучьи лапки. — Ну так, что там с твоим парнем? — напоминаю я. Оживившись, она подается вперед. — Маркус! «Я хочу, чтобы вы с ним познакомились. Может, я даже вскоре смогу познакомить его с баба. Он очень хочет увидеться с моей семьей. Все время спрашивает». Бедняжка. «Я с радостью», — говорю я. «Спасибо, Маркус. А ты-то как? Встречаешься с кем-нибудь?» «Да так, ничего особенного». Откинувшись на спинку сиденья, она вздыхает. «Врешь». На следующий день я завожу отцу продукты. Баба живет один. Мама умерла 14 лет назад. И за это время он ничего в доме не поменял. Только снял в гостиной фотографии Амаль и повесил мои, из полицейской академии. На снимке я в форме. Моё лучшее фото. На груди у меня первая медаль, а брови и бакенбарды все еще черные. Можете поверить, что я пытался красить брови краской для волос? Да, сэр. Будь мама жива. Я бы ее попросил это сделать. Я бы, может, и Мишель попросил, но она только скривится и обзовет меня девчонкой. Но я не девчонка. Просто странно это, когда в тридцать восемь ты седой. Баба, как видит меня, постоянно об этом говорит. «Ты стареешь. Пора жениться». Но я не обращаю внимания. Если он кого и ненавидит сильнее, чем Беньямина таньяху, так это Мишель Сантанджело. Я вхожу, ставлю пакеты на стойку и начинаю разбирать продукты. Консервированный нут, красная фасоль и хлеб, куча хлеба. Отец в неделю по три пакета съедает, а все равно тощий, как моя дубинка. И сморщенный, потому что курит по полторы пачки в день и злится, что я отказываюсь покупать ему сигареты. «Уалла! Я отдам тебе деньги! Я кальп!» — ворчит он. «Уалла» означает клятву. Буквально клянусь Аллахом. Я кельп, ругательство, оскорбление. Буквально вот собака. Но дело не в деньгах, и он это знает. Может, сколько угодно обзывать меня собакой? Какое мне дело? Меня вчера жертва абьюза ублюдком обзвала. Молоко сверху поставить или снизу? Спрашиваю я. Снизу? Он, как обычно, сидит в кухне на стуле, пыхтит и читает «Джерусалем Таймс». На своем, вернее, на моем старом айпаде. В древнем бумбоксе, который я слушал, когда учился в старших классах, играет его любимая кассета «Ум «Um Кульсум». «Какого черта творит Абумазен?» — бормочет он, но ответа от меня не ждет. «Я-то в Палестине никогда не был. Когда я был маленьким, у нас никогда не было денег, чтобы куда-то ездить, а после маминой смерти отец и вовсе перестал об этом говорить». Я спускаюсь вниз ко второму холодильнику. Мама купила его давным-давно, в моем детстве, и поставила в подвале, чтобы делать запасы. Мама в плане покупок была просто волшебницей. «Гляди, Маркус», — говорила она, указывая на кассу, прежде чем достать купоны. «Скидка два доллара. Скидка один доллар плюс купоны». И восемьдесят девять долларов на экране превращались в сорок. «Вот за что я люблю эту страну». И кассирша каждый раз расплывалась в улыбке. Мама всех их знала по именам, расспрашивала, как внуки, не болит ли спина, как прошла операция на колени, восхищалась новыми стрижками. «Мне многому у вас стоит поучиться», — все время говорила одна из них, белая рыжеволосая леди средних лет выбивая чек. Холодильник в нашем маленьком доме работал, не покладая рук. Мама всегда готовила столько, что можно было накормить Ромаллу вместе с Балтимором. «Ты знаешь, что у тебя тут лежит целый пакет мелких морковок?» — кричуя снизу баба. «Наверх не полки?» — орёт в ответ он. «Ага». в «Большой сумке «Ага». «Запечатанный?» «Да, он тут». «Знаю, не трогай». «Ах ты, старый козел!» — бормочу я себе под нос и бегу наверх. Баба все так же сидит в кухне на стуле. Луч солнца, проскользнув между двух сломанных реек жалюзи, бликует на его чистой лысой голове. На нем коричневая кофта, которую мама связала ему к Рождеству лет двадцать назад, а она все еще держится. В левом кармане пачка Lucky Strike и зажигалка, в правом носовые платки и пульт от телека. На ногах у отца кожаные лоферы и белые длинные носки. «Маркус, ты сегодня работаешь?» «С четырех и до двух». «Не слишком поздно». «Нормально». Я вдруг не выдерживаю. «Я вчера вечером виделся с Амаль. Она ездила со мной в патруль». Отец не отвечает, только откладывает айпад, плечи его каменеют. Когда он молчит, я нервничаю. А очень мало что в мире способно заставить меня нервничать. Как-то раз я гнался по пустынному переулку за двумя панками, без машины, не зная, придет ли подмога, и то не так дергался, как когда баба умолкает. Вот почему я тераторию как метадоновые торчки у нас в участке, просто заткнуться не могу. А она диплом сейчас пишет, и там какой-то такой проект, что ей нужно наблюдать за происходящим на улицах. Отец все молчит, я ей не жду ответа, Просто мою купленные фрукты и складываю в контейнер холодильника. Кстати, она отлично выглядит. Здоровая, сильная. Скорее всего, в дипломе будут одни пятерки. Она через два месяца выпускается. В середине мая. Я осекаюсь, услышав, как ножки стула со скрипом проезжаются по линолеуму, как айпад со стуком опускается на столешницу. Все это я только слышу, но не вижу. Не поднимая глаз, продолжаю мыть и вытирать фрукты бумажным полотенцем, потому что не хочу видеть, как отец уходит в другую комнату. Мамина сестра Надя живет неподалеку, но дом у нее больше и богаче, чем у баба. Она замужем за Валидом Аммаром, владельцем нескольких торговых центров. Он неплохой человек. Правда, из тех, кто приехал в Америку уже при бабках и здесь выгодно их вложил. У него по всему Балтимору недвижимость». Баба говорит, он славный парень, помогает всем, кто к нему обращается, но даже Баба не станет спорить, что иметь с ним дело себе дороже. Сам целый вечер смолит Наргиле в Валадине, а тебе весь мозг вынесет, как важно заботиться о здоровье. «Нужно каждое утро выпивать по стакану оливкового масла», внушает каждому встречному, выседая в клубах дыма от яблочного табака. Ещё он постоянно твердит, что все наши проблемы начались с маминой смерти. «Будь она жива, вы бы по-прежнему были вместе». «Да хрен там», — всегда хочется ответить мне. Считает он такой гений, всё про нас понимает, а когда мама была жива, постоянно её критиковал. Не так одевается, имеет мнение по вопросам бизнеса, не каждое воскресенье водит нас в церковь. «Все ваши проблемы», — говорит он, — «а я понимаю, он это про Амаль» и вспоминая, что не постоял за ее репутацию, а должен был, когда отец отказался это сделать. Валит Аммар, конечно, душнило, но и у него есть кое-что хорошее. Это его жена и дети. Рает мой ровесник, мы с ним общаемся. Деметрий весь из себя плейбой, а Ламия очень милая и умная девушка. Похожа на тетю Надию, самую крошечную женщину в мире. Когда я дразню ее из-за роста, она всегда отвечает, что, мол, просто я слишком высокий для араба. Но я не гигант, всего шесть футов, а она мне едва до локтя достает. Я обожаю в шутку класть локоть ей на голову, как на подлокотник. Она в ответ лупит меня всем, что под руку подвернется — лопаточкой для торта, книжкой или просто кулаком. После маминой смерти мы стали по воскресеньям ходить к тете Наде на обед. Так приятно было снова есть домашнюю пищу. А когда тетя Надя ездила покупать Ламе одежду к первому сентября, она всегда и Амаль с собой брала. Ей ведь едва двенадцать исполнилось, когда мама умерла. Позже я стал по воскресеньям уходить на тренировки национальной гвардии, а Амаль оставалась у них на ночь. Баба из-за этого тоже ворчал. Ведь Раэт и Диметрий еще жили дома, а значит, ночевать там для девочки было неприлично. «Они же мои двоюродные братья!» — возмущалась Амаль. Баба просто в толк взять не мог, что ночевки у тети Нади были Амаль жизненно необходимы, ведь сестренка осталась одна в доме с двумя мужиками. А ей нужна была женщина, которая накрасит ей ногти, волосы расчешет, и что там еще мама для дочек делает. Раэт так и не узнал про папины Задвиги, и слава богу, не то бы он просто взбесился. А через год он все равно уехал, поступил в университет мэриленда в колледж-парк. Сейчас он адвокат и здорово продвинулся в карьере после 11 сентября, благодаря тому, что свободно говорит по-арабски. Отец из-за этого его ненавидит. По его мнению, он предал свой народ. Когда я окончил полицейскую академию, он мне сказал, «Послушай, я Кельп. Не позволяй им себя использовать. Прежде всего, ты араб». Я еще подумал, «Слышь, баба, в свидетельстве о рождении у меня иначе написано» но вслух ничего не сказал. Мама выражалась мягче. «Понимаешь, Маркус, ты нус-нус, наполовину араб по нам, твоим родителям, и наполовину американец, потому что здесь родился. Но ты этого не стыдись, наоборот, это твое преимущество». На этих словах она затягивалась ментоловой сигаретой, потом аккуратно пристраивала ее на край пепельницы и продолжала помешивать еду в кастрюле. «Мозг и сердце...» «У тебя вдвое больше, чем у других». «Как будто это мне так повезло», — отхватил два по цене одного. Для мамы величия Америки заключалась в однодневной распродаже в мейсис В корзине товаров с 50-процентной скидкой во все за доллар. «Видишь ли ты под лучами рассвета?» — первая строка гимна США. В городской свалке, куда можно было ездить за бесплатными удобрениями, и мульчей приемных врачей, где тебе предлагали кофе и мятную конфетку. Гордо реет наш флаг. Мама любила Соединенные Штаты. Даже если ты заболел, а денег на лечение нет, тебя не выкинут из больницы. Подпишешь что-то, и бац, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатная химиотерапия и радиотерапия. А когда у тебя выпадут волосы, кассиры в магазинах, которые так соскучились по тебе и твоим купонам, организуют сбор средств, и монеты из банки возле кассового аппарата хватит, чтобы купить парик. В общем, да, когда баба начинал страдать, как ему тяжко живется, да как он соскучился по родине, мама вмешивалась, разглаживала морщинки — и мы снова становились счастливой семьей. И когда Валид Амар говорит, что всех нас объединяла она, это, конечно, правда, но от нее очень больно. Сейчас же наша семья расползлась, как дешевая рубашка после стирки. Амаль думает, нам с Джероном лучше всего познакомиться у них в кампусе. Я отвечаю, ладно, только если до четырех. В это время у меня смена начинается, и она начинает объяснять, как найти на территории кафе. Я не перебиваю, не говорю, что знаю в этом кампусе каждый закуток и закоулок, что в спокойной ночи мы там тренировки проводим, что я в это кафе в полной амуниции врывался, перескакивал через столы, как через баррикады, и осматривал помещение в очках ночного видения. Я просто отвечаю «Лады, встретимся возле стенда Спонини». Парень вроде ничего такой, высокий, симпатичный, сложение как у футболиста, а лицо круглое, детское, никаких правонарушений за ним не числится. Мы садимся за столик, и он говорит, «Ты, наверное, гордишься младшей сестренкой?» Улыбается так искренне, открыто. У нее средний балл выходит 3,7. «За это тебе спасибо!» Расцветает Амаль. Расцветает, берет его под руку. «Нет», — возражает он, — «это полностью твоя заслуга». Он так уверенно это говорит. Интересно, все ли он о ней знает? В курсе ли, например, что в 17 она воровала рецепты на наркотические препараты, что в 19 сбежала из дома или, как копы сказали моему отцу, съехала, что однажды она совсем голову потеряла и кончилась все абортом, о чем наш отец не знает и никогда не узнает. Я в тот год как раз академию окончил, а кольцо, как все выпускники, купить не смог, потому что отдал 400 долларов, чтобы ее вычистили. Он про все это в курсе? Это же харам. Любой араб бы плюясь убежал прочь. В общем, мы едим и болтаем. Джерон рассказывает, что он на последнем курсе изучает, и вот тут у меня глаза на лоб лезут, классическую музыку. Я, блин, просто не знаю, что и сказать. Взрослый человек выбрасывает уйму денег, чтобы изучать оперу и всякую подобную хрень. В общем, я просто киваю, но он смекает, что к чему. «По-твоему, это странно?» — спрашивает этак интеллигентно. «Учиться на мастера классической музыки? Ну, тебе жить?» «Слава богу, у Амали оценки хорошие. Этот-то явно на пропитание не заработает». «Никто не ценит изящное искусство», — вздыхает он. «В этом трагедия нашей жизни». «А то...» — бормочу я. А сам думаю, да ты вообще знаешь, что такое трагедия. Трагедия — это двойное убийство. Или убийство с последующим самоубийством. Или авария на 695-й трассе с детьми в машине. Вот это трагедия, а не Бах с Моцартом, которых крутят на вечно нуждающихся в деньгах радиостанциях. Просто не думал, что ты занимаешься классической музыкой. «Это потому, что я черный?» — начинает заводиться он. «Думал, я в баскетбол играю?» Я окидываю его взглядом. Симпатичное лицо, длинный нос, большие карие глаза. Амаль, кажется, сейчас в обморок хлопнется, а меня смех разбирает. «Черт, аж дышать тяжело. Черт, ты говоришь, что изучаешь классическую музыку, и что никто не ценит искусство. А сам хоть знаешь, что за искусство я вижу на работе? Друг мой, мне приходится фоткать размазанные по стенам мозги. Вот мое искусство». «Ладно, ладно, я понял» качает он головой. Амаль нервно хихикает, и я на секунду, всего на секунду жалею, что нет в ней маминой силы духа. Две недели спустя снова поступает вызов в Стаун-Тан-Авеню. На этот раз у женщины разбито лицо и сломан нос. Она дышит ртом, так что я сразу все понимаю. Отодвинув ее в сторону, я ищу мальчика, зову его по имени, он плачет на кухне. Пацан не пострадал, но я злой как черт. Папашу ловлю, когда тот пытается удрать через окно спальни и защелкиваю на нем наручники. Привычный скороговоркой «Может быть использована против вас!» «Эй, полегче!» Я заваливаю его на кровать лицом вниз, по лбу у него пот течет. «Заткнись! В суде!» «Вот сука! Сука! Нахрена она копов вызвала, сука паршивая!» от Оттарабанив бодягу про права, сообщаю ему, что нас вызвал ребенок. Он поверить не может. «Их в школе этому учат», — объясняю я. «Звонить в 911 в случае опасности». «Да я пальцем его не трогал!» «Ага, только мать его избил до полусмерти». Я вздергиваю его на ноги и тут же получаю смачный плевок в лицо. «Вот ублюдок!» Умывшись у них в ванной, выволакиваю его на улицу. Хочешь, я его усажу?» — ухмыляется мой напарник. «Не, все норм. Уверяю я, держа этого урода за шею сзади, а потом со всей дури бью его башкой о крышу машины. Ой, прости, что-то в глаз попало». Запихнув отморозка в автомобиль, разговариваю с водителем скорой. Он говорит, леди они забирают в больницу, но она просит отвезти сына к ее матери. «Вот, адрес тут записала. Передай, я все сделаю». Пацан всю дорогу молчит на заднем сиденье, ни слова не произносит. Бабушка его живет в тихом Тоусене, в симпатичном голубом домике с большой террасой. Но прежде чем отвезти мальчишку к ней, я опускаюсь на корточки, объясняя ему, что он правильно поступил. «Я боялся, что он ее убьет», — тихонько говорит он. «Жаль, что тебе пришлось такое увидеть. Это очень страшно». «Я думал, он меня убьет». Тут выбегает бабушка, седая и более ласковая версия матери, подхватывает мальца на руки и делает все, что всегда делают мамочки, обнимает его, утешает, целует. Какое облегчение. Такие вещи, единственные в моей работе, с чем мне сложно справиться в одиночку. За свой социальный проект Амаль получает пятерку. Она там и про меня какую-то восторженную чушь написала. Я и половины не понимаю из того, что она говорит... Термины какие-то странные, но мне приятно слышать, что детектив Ас Саламе уверенно вошел в дом и спас женщину и ребенка от агрессивного мужчины. Офицеры полиции каждый день по долгу службы совершают героические поступки. Вечером ко мне приходит Мишель смотреть «Закон и порядок». Как мило, что мы наконец-то встретились. Она всегда так язвит, когда я долго ее избегаю. А что мне делать? Она классная но хочет замуж, и все такое. А я не хочу жениться. Она часто в шутку говорит всем, что работает моей любовницей на полставки, как Стиви Уандер пел в той старой песне. А сама отлично знает, что я тот период в творчестве Стиви Уандера терпеть не могу. А еще терпеть не могу, что она всем направо и налево рассказывает о наших отношениях. Мишель ходит по маленькой кухне моего таунхауса — Берет загорелыми руками тарелки, вытаскивает пиццу из духовки, сует пиво в холодильник, а все, что на полке стоит, сдвигает в сторону. Что это? На стойку шлепается закрытый полиэтиленовый пакет. Ведет себя как хозяйка. Вот это я больше всего терпеть не могу. Тетя дала мне с собой. Не забудь обратно положить. Это куриная грудка с чесноком нади Она специально расфасовала по три кусочка в каждый пакет, чтобы можно было порционно на обед разогревать. Ох, стонет Мишель. Я не спрашиваю, в чем дело, а то она скажет, что мне нужна жена. Сама-то она отлично готовит. Все три года, что мы вместе, она на мой день рождения жарит цыпленка в соусе марсала, и я так объедаюсь, что потом не могу с ней заниматься сексом. На это она тоже вечно жалуется. Нет, она правда клевая. Я смотрю, как она проверяет, разогрелась ли пицца, и вдруг понимаю, что она давно уже мне ничего не готовила, только полуфабрикаты таскает. Видно, за что-то меня наказывает. Не стану ничего говорить. Пару недель назад обмолвился, что скучаю по ее кулинарным талантам, а она в ответ домработницу, мол, найми. Как же? Стану я тратиться на чужую стряпню при моей-то зарплате. Я включаю телевизор, протираю журнальный столик, я на нем пистолет чистил, а теперь перекладываю его на стойку и достаю из посудомойки тарелки. «Скоро начнется», — говорю я Мишель. Она стоит у духовки с тряпкой вместо прихватки в руке и ждет, глядя в пол. «Долго там еще?» — спрашиваю. Она оборачивается, заправляет черные волосы за ухо, смотрит на меня своими голубыми глазами, и я понимаю, что первую серию мы пропустим. «Ну что за жесть?» Это мой единственный свободный вечер за неделю. Понеслась. Она делает вдох, потом с шумом выдыхает и дрожащим голосом произносит. «Меня вчера пригласили на девичник, к Денису. Все едут на выходные в Оушен-Сити». «Серьезно? Хорошо вам повеселиться?» «Марк, по-твоему, Денис в сексе?» — спрашивает она. «Что?» «Да черта с два!» — искренне отвечаю я. «Она же тощая, как... как ножка стола!» Хочу добавить, что ее дважды за пьяное вождение забирали, а в пьяной бабе ничего сексуального нет. «А я, по-твоему, привлекательная?» Вот снова голос дрожит. «Приехали». «Ну, Мишель...» «Нет, правда...» Она бросает тряпку на стойку и крутится вокруг своей оси, раскинув руки. «Посмотри, мне 36. Ты все еще считаешь меня привлекательной?» «Ты прекрасна», — честно отвечаю я. У нее великолепные формы, груди, которые так удобно ложатся в ладонь, пухлые губы, большие глаза. Я встаю и пытаюсь обнять ее за талию, но она отпихивает меня и отпрыгивает в сторону. Что случилось? «Парень Денис сделал ей предложение через восемь месяцев». «А я три года жду, пока ты разродишься. Марк!» Голос ее срывается, на глазах выступают слезы. «Нет, правда! Какого хрена?» Я стою и молчу, как идиот, потому что сказать мне нечего. «Нам весело вместе. У нас похожие вкусы. Секс замечательный!» Она вдруг замолкает и пораженно спрашивает. «Тебе ведь нравится заниматься со мной сексом?» «Еще бы!» И вдруг меня осеняет, что в последнее время единственное, что мне нравится в наших отношениях, это заниматься с ней сексом. Ужасное чувство. Словно я извращенец какой-то или озабоченный. Но это правда. «Но что тогда?» — кричит она, рыдая. «Что тогда? Что?» По телеку звучит мелодия заставки, значит, сцену перед титрами мы уже пропустили. «Теперь я злюсь». Ведь это мой любимый вид отдыха — стебаться над актерами, которые из рук вон плохо изображают полицейских. Всегда говорю «улики так не хватают» или «судья не имеет права выносить такой приговор». И вот теперь мне всего этого не видать. Я бешусь, а еще мне стыдно. Я вдруг понял, что встречался с Мишель примерно на год дольше, чем должен был. «Мы уже это обсуждали. Я не готов жениться», — отвечаю я. «Ты дважды от меня из-за этого уходила». «Но возвращалась же?» «Да, возвращалась». «Возвращалась ради тебя, Марк, ради нас». «Может, и не стоило». Тут она ахает. «Зря я это сказал. Пистолет лежит на стойке у нее за спиной. Я и шевельнуться не успеваю, как она уже хватает его. Она и раньше брала его в руки». Я ее и на стрельбище возил, и в постели мы иногда играли в плохого полицейского, предварительно вытащив патроны, конечно. Но сейчас она в бешенстве, и мне не по себе. «Положи», — увещеваю я. Я не уверен, что поставил на предохранитель. «Пистолет тебе дороже, чем я!» Она взмахивает им в воздухе. «И вообще, ты бесишься из-за того, что свой тупой сериал не посмотрел!» «Слушай, я серьезно...» Я его смазывал и мог забыть поставить на предохранитель. «Признай, что ты бесишься! Давай!» «Мишель, мать твою, перестань махать пистолетом!» И тут она стреляет в меня. Дважды. Первая пуля просвистывает мимо, делает аккуратную дырку в гипсокартоне и намертво застревает в бетонной стене кухни. Я не сомневаюсь, что второй раз она выстрелила случайно, дернулась от звука первого выстрела. Гражданский этого не понимает, что от грохота и отдачи ты перестаешь себя контролировать. Вторая пуля вонзается в другую стену, возле холодильника, но до этого успевает оцарапать мне левую руку. «Брось оружие!» — ору я. На этот раз она слушается. На руке у меня длинная, похожая на змею ссадина. Из нее сочится кровь, больно чертовски. «Убирайся!» Мишель рыдает, а я негромко повторяю, «Вон, из моего дома». «Прости меня!» — всхлипывает она. Духовка звякает, сообщая, что пицца готова. «Уходи отсюда!» Мишель все рыдает, а я звоню Раэду и прошу помочь. По дороге домой из отделения скорой помощи, где мне зашили рану, Раэд покупает мне тако бел «А я тебе говорил!» «Что эта девчонка чокнутая?» Приятно слышать такое от человека, который сам же меня с ней познакомил. Три года назад, когда меня повысили до детектива, Раэд пригласил меня в какой-то суперстильный джаз-клуб, хотя мы оба с ним в джазе нифига не смыслим Мы вообще про крутые штуки знаем только одно — чем дороже, тем лучше качество. Это нам поведал Диметрий, старший брат Раэда, у которого вечно на каждой руке потелки висит. Женился уже, а все равно таскается по клубам, тусуется, флиртует и сорит деньгами, как сумасшедший. Каждый месяц он является Валадин с новой бабой и демонстрирует ее нам, словно так и подначивает доложить обо всем его жене. Но мы оба его супругу на дух не переносим, впрочем, и его самого тоже. И все же он мой кузен и старший брат Раэда. Конечно, мы пытаемся ему подражать, только у нас так ловко не получается. А быть крутыми очень хочется. В тот вечер, когда мы заказали напитки, хотя бы это мы умеем, Рейд рассказал мне, что проходил курс по вину в Государственном колледже. Потому что все партнеры и сотрудники так с ним обращаются, будто дофига в вине понимают. Понюхают, пригубят, в стакане покачают, прям искусство. А я не в зуб ногой. Говорю, принесите мне, мол, пинут грего «А как надо говорить?» «Пиногри Джо!» — тянет он на французский манер. «Да пошел ты!» — хохочу я. «И не говорю ему, что название это похоже итальянское. Он у нас в семье считается самым умным, а я свое место знаю». «В общем, чувак, я был просто жалок, но теперь за 225 долларов все про вино изучил. Преподавал нам один старый хрен. Качал вино в бокале, и мы все тоже качали». А он такой, понюхайте, какой четкий, какой яркий аромат. И вот мы стали качать вино в стакане. А я представил, как скривился бы отец, увидев, что кто-то разводит с вином такие церемонии. Он каждое утро стакан оливкового масла залпом выпивает и утверждает, что «ум кульсум» можно слушать только с сигаретой в одной руке и стаканом «арака» в другой. А в своем магазине продавал Джим Бим в коричневых пакетах и на арабском материл всех, кто его покупал. «Я Кяльп! Я Сокран! Собака ты пьяная!» А потом добавлял, «Это означает хорошего дня и да хранит вас Бог!» В тот вечер я так злился на отца. Он даже на церемонию не пришел, не захотел меня поздравить. Сестренка тогда только поступила, второй семестр шел. И я не стал ей рассказывать, зная, что по вечерам она ходит к терапевту. Раэт пришел со своей мамой и спросил, где баба. Он не придет. Ты же знаешь, как он относится к тому, что я коп. «Может, он хочет, чтобы ты, как в старших классах, на заправке работал?» Пошутил он, чтобы меня подбодрить. Вот почему, когда Надя ушла домой, кузен повел меня в джаз-клуб. Просто хотел меня повеселить, как делал постоянно с тех пор, как умерла мама. «Там такая знойная официанточка работает. Ты просто обязан на нее посмотреть. Лучшая задница во всем Балтиморе!» Мы оказались в темном помещении овальной формы, с потолка лился голубоватый полусвет, в центре располагался похожий на трон бар, там мы и обосновались. На каждом столе горели свечи, в дальнем углу оркестр наяривал на трубах. Из всех инструментов труба больше всего меня бесит, дудит прямо тебе в лицо, прямо диво, куда деваться. Вот печальную виолончель, ехать каждый день готов слушать». Я как раз рассказывал Раэду, что благодаря повышению, наверное, смогу внести первый взнос за дом, тот, в котором сейчас живу. Маленький, зато в центре. Мне ведь, как копа, полагается жить в центре. А еще у меня будет лужайка и задний двор. Я, может, даже мангал куплю. И тут нас прервала официантка. «Рэй, только освободился, хочешь?» — спросила она кузена. А я даже ответить ничего не мог, потому что прямо задохнулся. Богом клянусь, кроме ее груди и ног, я и не видел ничего. Но потом заглянул ей в лицо, и она мне еще больше понравилась. Ни автозагара, ни разноцветных волос, ни огромных сережек. Она, кажется, вообще ничем, кроме гигиенической помады, не пользовалась. Мишель не нужна боевая раскраска. «Ага, хочу». Кузен так и расплылся в улыбке и познакомил нас. Я всю ночь с ней флиртовал а Раэт только подливал масло в огонь. А когда я в качестве чаевых ей двадцатку сунул, она мне подмигнула, скрутила ее в трубочку и сунула в лифчик. Прямо в ложбинку между грудей. Потом вытащила ручку и написала мне на руке свой номер. — Вот нахалка! — все повторял Раэт. — Это уж слишком! — Да пошел ты! — очарованно бросил я. — Да я так! Просто! — он вдруг забеспокоился. И вот уже три года он мне твердит, что Мишель клёвая, но не та девушка, с которой стоит заводить семью. А меня бесит эта арабская манера делить девушек на годных и негодных, и на ровном месте определять им будущее. Этот подход, мол, хорошие девушки так не поступают, моей сестре жизнь разрушил. Но Раэт стоит на своём. А я зверею от того, что теперь, когда Мишель меня чуть не пристрелила, получается, что он вроде как прав? «Она на всю голову больная», — говорит Райет. «Да ничего подобного. Просто она думала, что я вот-вот сделаю ей предложение». «Ну и хрен с ней! Не бери в голову!» Он начинает рассказывать про Элен, девушку, с которой сейчас встречается. Она помешана на кошках, не работает, зато очень милая и скромная. «Скромная?» «Ага, скромная. Я так и сказал. И у нее есть подружка». «Нет уж, спасибо. Не нужна мне скромная девушка. Отвали». Тогда он меняет тему, говорит, его мать, мол, интересуется, устроит ли кто-нибудь для Амаль вечеринку по поводу выпускного. Я об этом даже и не думал. Ну вот, теперь я в панике. Как это мне в голову не пришло, что надо что-то придумать для сестры на выпускной? Она предлагает организовать все у нас, и неважно, придет твой отец или нет. Я благодарю его и говорю, что Амаль, наверное, захочет прийти со своим парнем. И пока мы приканчиваем таку рассказываю про Джерона, про то, что он изучает классическую музыку и вроде очень хорошо относится к моей сестре. Райд заводит машину, ставит диск и из колонок начинает петь Билли Джоэл. В салоне гремит девчонка из высшего общества. Я многозначительно смотрю на раэда а он бросает «Заткнись», Баба приходит помочь мне заделать дыру в стене кухни. Его старый серебристый Бьюик не влезает на парковочное место, и все стонет и дребезжит, пока, наконец, отец не глушит мотор. Баба с ведром шпаклевки в руке заходит в дом и принимается изучать дырку. — Тебя пора жениться! — торжественно провозглашает он, замазывая ее белым. — Только не на этой девушке! — Забавно, в вопросах скорой женитьбы они с Мишель согласны, хоть она и считает его старым мезагином а он ее шлюхой. За три года он видел ее только дважды, но официально высказал свое неодобрение только после второй встречи. Она красотка, но хорошей матери для твоих будущих детей из нее не выйдет. Я вспоминаю его слова и то, как ненавидел его и других за такие высказывания. А теперь, получается, я вроде как всегда это знал, и утром, когда Мишель звонила, я снял трубку и сказал ей, что между нами все кончено. Я извинялся, она молчала, а потом говорит. «Ублюдок, ты мне жизнь сломал!» И повесила трубку. «Мы расстались, — говорю я отцу. — Можешь радоваться» а потом провожу здоровой рукой по бинту и думаю, как мы с ним оба были несправедливы к Мишель. Баба прерывает мои размышления, произнеся по-арабски, «Лучшее, на что можно надеяться в жизни, это встретить славную женщину. С ней каждый твой день станет хорошим». Я пораженно смотрю на него. Старый грубиян, как заговорит по-арабски, так прямо по поэтом становится. А он добавляет, «Так будет до тех пор» пока ты ее не потеряешь. Мы заделываем дыру, ждем пару часов, шлифуем. Я работаю одной рукой, и у отца получается втрое быстрее. Потом красим. Я завариваю отцу овсянку, но он отказывается ее есть. Потом разогреваю курицу. Баба осторожно откусывает кусок, решает, что ему нравится, и набрасывается на еду. А я тем временем рассказываю ему про Амаль. Она усердно училась, скоро выпускной. Тетя Надя устраивает для нее небольшую вечеринку. Было бы здорово, если бы он тоже пришел. Давно пора забыть о прошлом. Амаль начала новую жизнь, и он должен ее поддержать. В кампусе есть даже специальная стойка для выпускников исторического факультета. Самое время помириться. Мама бы обрадовалась. Я как раз собираюсь с духом, чтобы рассказать про Джерона, как он сам меня огорошивает. Она вроде с черным встречается, так? Его зовут Джерон. Чувствую себя, словно меня подставили, отправили на зачистку без оружия. Он тоже выпускник. И черный? Я не отвечаю. Пробую снова. Он играет на скрипке. Хочет сыграть для тебя энтоомри. Помнишь ту часть, где скрипки во всю силу вступают? Говорит того, кто писал для Ум Кульсум, вдохновила... «Я не затем в Америку приехал, чтобы моя дочь с черными якшалась!» Рявкает отец и встает. Выбрасывает остатки курицы в ведро, ставит тарелку в раковину, надевает куртку, проверяет, хорошо ли высыхает краска и уходит. А мне хочется схватить пистолет и выстрелить в стену, изрешетить ее, чтобы она обрушилась на всех нас. Меня, Амаль, отца, Раэда, Деметрия, И всех его подружек, Надью и даже Валида Амара со всеми его торговыми центрами, чтобы мы все просто исчезли под грудой камней. Джерон стоит рядом со мной у стойки исторического факультета с сумочкой и телефоном Амаль в руках. Она с другими студентами топчется на улице в голубой мантии и шапочке, золотая кисточка болтается у щеки. Они ждут церемонии, А мы, друзья и родственники, ждем, когда можно будет им поаплодировать. Заметив меня и Джерона, Амаль машет рукой, потом оглядывается по сторонам и понимает, что кроме нас никто не пришел. На секунду она сникает, и у меня становится больно в груди. Здоровой рукой я придерживаю букет. Две дюжины роз, одна от меня, вторая от мамы. Хорошо еще, я про вечеринку не стал заранее ей рассказывать потому что в тот день, когда отец от меня ушел, позвонила тетя Наде. «Слушай, Маркус», — негромко сказала она, — «я не хочу оказаться между двух огней. Я же не знала про ее парня и про то, что она захочет его пригласить. Не хочу, чтобы сказали, что я ее поощряю против желания отца». Она хотела, чтобы я сказал ничего страшного, мог, понимаю, все сложно. Но я ответил, «Ладно, как хочешь» и мы впервые в жизни повесили трубки, недовольные друг другом. «А ты принарядился?» — замечает Джерон. «Я и моюсь иногда», — отвечаю я. «У меня есть два костюма — черный для похорон и свадеб, и серый, в котором я сейчас, для торжественных случаев». Когда Амаль выходит на сцену, мы с Джероном орём изо всех сил, стараемся за всех, кого с нами нет — за маму, дядю и тетю, папу, который утром позвонил и поставил мне чертов ультиматум. Если я буду и дальше поощрять эти отношения, он никогда больше не станет со мной разговаривать. «Дочь я уже потерял», — сурово объявил он. «Понадобится. Потеряю и сына». В общем, вот так. Его здесь нет. Он не видит, как Амаль перекидывает кисточку с левой стороны на правую, не видит звездочку в списке рядом с ее фамилией. «Магна кум Не видит, как ей вручают награду под названием «Лучший нетрадиционный студент». «Магна кум С отличием. Латынь. Амаль поднимается на сцену, как чемпионка, жмет руку декану. А Джерон тут. Он держит ее большую раздутую сумочку. Он фотографирует нас с сестренкой. Она прижимает к груди розы, живые розы, и улыбается так широко, что мне хочется навсегда затолкать ее себе под мышку, чтобы так мы с ней вместе изгинули.